Отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина. И государство крепкое парфира, Как волосеница грубая, бедна. Тишка обуза северного сноба, Онегина старинная тоска. На площади сената вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики и чайки, Морские посещали склад пеньки, Где, продавая сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, Самолюбивый, скромный пешеход, Чудак Евгений, бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет. 1913